659 ноябрь, 8. Поясню. Нас интересует внешние, «я», нам близких людей, постольку, поскольку этот внешний человек является верным слугой своей индивидуальности. Наша забота о внутреннем человеке, об эго, ибо внешний умирает, а эго продолжает пребывать в орбите нашего внимания наших лучей. И нередко случается, что интересы внешнего и внутреннего расходятся. И тогда во имя эволюции эго приходится жертвовать интересами личности, а не временные приходящие, как сама личность, и потому от их ущемления эго не терпит ущерба, а наоборот. Потому и помощь наша проливается порою совсем не в том направлении, в котором ожидает личное «я» ученика или того, кому она оказывается. Двоих в себе надо понять, один на время, слуга и собиратель материала для высшего «я», другой — эго, бессмертный и перевоплощающийся, в каждом воплощении, чьей личность накапливает опыт и знания своей высшей триады, которая одна только и остается после рушения личности ее внутреннего мира, касающегося плотных условий и связанного с ними. Можно еще при жизни… В физическом теле сосредоточивает свои устремления в своем высшем Я, не считаясь с удобствами и желаниями своей личности малой. Это и будет истинным самоотвержением и выполнением Древнего Завета «отвергнись от себя и следуй за мной